Глава тринадцатая Оптимизацию конструкции «Лист лотоса» я скинул на Носта, мотивировав это слабым знанием магических стандартов Империи. На самом же деле мне это было просто неинтересно. Высокий расход маны меня мало волновал. протедип работал без нареканий, снабжая виллу необходимым количеством воды, так что все задачи, что ставились, я считал выполненными. Отдыхая на балконе виллы в удобном кресле с бокалом вина, или какого-нибудь прохладительного напитка, и любуясь на закат, обдумывал полученные из библиотеки знания. Одна мысленная сотировка книг, просматриваемых по диагонали, заняла почти неделю, но в результате получился некий каталог, который я постоянно правил и совершенствовал, составляя нечто вроде конспектов прочитанного материала. Краткой выжимки, пользоваться которой было несравнимо удобнее, чем запомненными листами книг, И хотя полный разбор всей имеющейся информации обещал занять годы, прочитанные отрывки навели меня на множество интересных идей. В частности, решил таки вернуться к приостановленному проекту создания искусственных накопителей. Успешное решение этой проблемы обещало принести миллионную прибыль и открыть двери в самые передовые, богатые и влиятельные научные и производственные центры. Я уже наметил следующую цель своего вояжа – коронный мир, метрополия. Место, где сходятся грузовые и денежные потоки, где сосредоточена экономическая, социальная и научная сила. Если кто и способен ответить на мои вопросы, то он находится именно там, ну или хотя бы знает, где искать те самые ответы. Загадка накопителей далась далеко не сразу. Пришлось провести сотни тысяч опытов, шедших параллельно. Очень быстро оказалось, что для создания магических кристаллов подходят практически любые материалы, обладающие способностью кристаллизации, но с уникальным сочетанием фоновых магических полей для каждого. Причем чем сложнее была кристаллическая решетка, тем значительнее количество требуемых воздействий, однако быстрее и легче происходит формирование нужной магической структуры. В пределе выходило большое количество слабых кристаллов-накопителей, которые можно было формировать чуть ли не на коленке, Но то количество маны, что требовалось залить в сверхсложную структуру, пронизывающую зону кристаллизации, было значительно даже для моих немалых возможностей. Отдельной проблемой становился подбор смеси полей, которые не порождают при заливке маны мощные паразитные эффекты, о которых говорил маг Лектор, когда рассказывал о базисе. В конце концов, я признал это направление бесперспективным, хотя именно так, судя по всему, накопители образуются в природе. просто глубоко под землей совершенно неважно, какие паразитные эффекты будут возникать. Через тысячи и миллионы лет они все равно рассеются. Мне же проводить подобные опыты под своим домом и посреди плотно населенного города было откровенно стрёмно, поэтому я двинулся в обратном направлении, к упрощению структуры кристалла. В качестве идеального материала я принял алмаз. Он был прочен, обладал хорошо знакомой мне кристаллической решеткой, и состоял из атомов лишь одного химического элемента — углерода. У него был лишь один недостаток. Для выращивания алмаза требовалась температура в тысячи градусов по Цельсию и давление свыше ста тысяч атмосфер. В детстве я мечтал сделать установку по искусственному выращиванию алмаза, но смог получить только технические, методом направленного взрыва. Теперь же управление гравитацией позволило реализовать давнюю мечту. какого давления я достиг при сжатии куска древесного угля, понять так и не получилось ввиду отсутствия какого-либо подходящего инструмента измерения, но никак не меньше нескольких сотен тысяч атмосфер. При этом уголь разогревался от резкого сжатия до нескольких тысяч градусов и медленно охлаждался инфракрасным излучением в специальной зеркальной камере. Обычно для образования кристалла алмаза используют затравочный кристалл, но я решил поступить проще, дождаться выпадения мелких кристалликов, а потом выбрать из них один, который я гравитации переносил в самое холодное место в расплаве. Лишние же кристаллики, наоборот, отправлялись на переплавку. Так как ограничителем размера области плавления были лишь мои энергетические возможности, то получалось растить сразу несколько десятков кристаллов. Это очень помогло на следующей стадии экспериментов, когда я долго методом последовательных приближений подбирал ту единственную линию в одном единственном спектральном диапазоне, что превращало кристаллики алмаза в заготовки для накопителя. Окончательный контрольный эксперимент шел два дня, во время которых я не мог ни заснуть, ни отвлечься. Но шесть кристаллов накопителей первого класса, трех миллиметров в поперечнике и емкостью, или, как говорят маги-артефакторы, наполнением в 400-420 единиц стоили затраченного времени. Я так и не решился никому показать эти камешки, даже носту. В результате обрабатывать заготовки, превращая их в накопители, пришлось самому, что мне стоило двух камней и кучи нервов. Работа была сложная и кропотливая. Следовало внедрить в заготовку систему накачки маны и ее сброса, а также создать тысячи и тысячи канальцев, равномерно распределяющих энергию по всему объему кристалла. В двух случаях, как это уже было сказано, Результат оказался неудовлетворительным. Структура деформировалась, кроша кристалл в алмазную пыль. После этого я не успокоился, пока не провел над четырьмя вроде бы удавшимися накопителями всевозможные стресс-тесты, какие пришли в голову магам. Однако алмазы это с честью выдержали. Результат был отличным, но хотелось понять, где граница возможного. Существует ли предельный накопитель или предела роста кристаллов и его магического наполнения нет. В результате пришлось начинать с нуля. По самым скромным подсчетам, рост супернакопителя должен идти не меньше месяца. А поддерживать этот процесс постоянно я не мог физически. Следовательно, нужно было создать артефакт, выполняющий все те действия, что ранее были на мне, автономно. Подбор необходимых заклинаний и их проверка заняли еще неделю и потребовали использовать все четыре оставшихся накопителя. Заклинания жрали ману, как не в себя. Причем тонкий контроль над ростом кристалла все равно оставался за мной. Только теперь можно было уделять расплаву не все время, а только несколько минут в день. Получился этакий магический тамагочи, забыл почистить или покормить, и начиная сначала. Тамагочи я выполнил в виде шарика размером с крупный грецкий орех и подвесил на четках из бронзовых шариков, скрепленных между собой магией. По задумке, шарики в четках должны были по мере роста супернакопителей заменяться ими и содержать в конечном итоге столько энергии, сколько мощная АЭС вырабатывает за год работы. Что-то многовато? Не соглашусь. Если я когда-нибудь хочу разгадать загадку, путешествия между мирами, то именно такие порядки энергии могут потребоваться для экспериментов. Вот только по самым скромным прикидкам – Наполнять энергией такую феньку, даже с моими неслабыми возможностями, придется несколько тысяч лет. Как бы ни пришлось строить реальную АЭС, чтобы выработать необходимое количество. Но пока это все было лишь домыслами. Может, большие кристаллы алмазов ничем не отличаются по количеству запасаемой энергии от малых? Тогда последнюю неделю можно считать бездарно потерянным временем. А на следующий день, после вроде как успешного завершения проекта Тамагочи и запуска его в работу, ко мне пожаловал неожиданный гость, прибытие которого кардинально изменило мои планы на ближайшее время. Звонок защитного артефакта виллы о приближении людей произошел сразу после обеда, когда я обдумывал очередную книгу из публичной библиотеки. С каждым последующим томом мне становилось все понятнее, что все знания о магии «Что-то можно найти» Относятся все-таки к прошедшему столетию. Как, например, чертежи паровоза для современного инженера. Понять, что начерчено, можно, и конструкция вроде бы продуманная, но ведь старье старьем. Так и я получил общее представление о магии империи, но самых последних разработок в книгах просто не было. Те же магические книги, визоры, защитные и атакующие артефакты. Пустота. С каждым днем у меня крепло подозрение, что маги империи шагнули из индустриального общества к началу постиндустриального, но каким-то образом умудрились ограничить этот шаг только центральными мирами, поставляя на периферию лишь готовое оборудование. Наподобие того, как у нас толкают страны третьего мира дешевую электронику, которую эти страны просто не способны сейчас производить самостоятельно. Только здесь и доступ к знаниям был существенно ограничен, «Эх, где интернет? Где пиратские сайты и ломанные программы, я вас спрашиваю?» «Нет. Одна библиотека, опорезанная цензурой. И лекториум, где показывают лишь самые основы или отдельные побочные области магии. Но пора уделить время гостям. Раз уж они поперлись в гору, то просто так отсюда не уйдут. С каждым следующим шагом, сделанным к воротам, они становились все шире и торопливее. Я узнал обоих гостей. С первым вообще проблем не было». Мэтр Ност бывал у меня не реже двух раз в неделю, хотя обычно предупреждал о посещении заранее. Второй же гость был мне тоже знаком, хотя и не так близко. Он был одним из тех двух магов, что выступали в лекториуме в первые две недели моего нахождения в городе. Потом они дождались своих отставших коллег и направились на раскопки. И вот, видимо, вернулись. И зачем-то один из магов решил навести к меня. Думаю, без Мэтра Носта здесь не обошлось. «Приветствую вас». «Метер Ност. «Вы меня знаете?» — удивился Мак. «Конечно. Я имел честь прослушать ваш курс лекций в лекториуме четыре месяца назад. Классификация артефактов, что вы привели на последней лекции, меня крайне заинтересовала. Жаль, что вам пришлось столь скоро покинуть город». «Вот как? Это замечательно. То есть рад, что вам понравилось?» — немного смутился от похвалы Ланд. «Прошу вас, проходите». Я сейчас распоряжусь подготовить нам место для разговора. Не хотите перекусить или выпить что-нибудь? Есть разные прохладительные напитки или вино, если желаете. Спасибо. Выпить и перекусить было бы кстати, влез в разговор до того молчавший мэтр Ност. Еще бы. Учитывая мастерство суфона, еда была второй и, возможно, главной причиной того, что мэтр бывал у меня так часто. Я распоряжусь. А пока прошу вас, устраивайтесь в гостиной. В другое время предложил бы посидеть на свежем воздухе, но вижу, что у вас не включена защита от жары, так что... — Не все, знаешь ли, могут себе позволить так транжирить ману, — проворчал Ност, входя в обширную прихожую. — Некоторым еще и работать приходится. Через пять минут мы уже сидели в удобных креслах в гостиной и лениво отпивали из стакана травяной отвар со льдом, я, и плотно перекусывали, чем суфон послал, мэтры. Ну вот, наконец, первых голод был утолен, И разродился длинным монологом, объясняющим появление гостей перед моим порогом. «Дело, что меня привело к вам, прямо связано с темой археологических раскопок, что мы должны были провести. К сожалению, не провели. Почти месяц мы обыскивали пустыню на месте, высчитанном мной по самым последним методикам. Но все бесполезно. Ни одной находки. Нет даже намека». Признаться, я был настолько уверен в своей правоте, что другие места, указанные местными проводниками, мы просто не успели проверить. Боюсь возвращаться с такими результатами. Это будет не только последней археологической экспедиция под моим управлением, но и крахом теории, развитию которой я посвятил последние десять лет, вздохнул Мак. Я просто не мог так сразу сдаться и сделал все, чтобы продлить время исследований хоть еще чуть-чуть, и, пожалуй, несколько переборщил». Мой коллега, мэтр Фируа, отказался продолжать изыскание, а без мага-поисковика искать артефакты – все равно, что пересчитывать песчинки в пустыне. Тогда я стал искать местных специалистов. В одной из таверн мне удалось, угостив вином, разговорить парочку искателей древностей, что дали мне наводку на одного торговца, недавно получившего от них ценный артефакт. Я встретился с ним и объяснил причину своего визита. Он это воспринял несколько неадекватно. но потом все-таки посоветовал обратиться к Мэтру Носту, что некоторое время работал с артефактом. «Я уже посоветовал съездить к одному молодому, но уже весьма удачливому магу-поисковику, что недавно поселился в нашем городе», — закончил за археолога Мэтр Ност. «Таким образом», — подытожил я, — «вы хотите снова отправиться в экспедицию и пригласить меня в качестве поисковика?» «Ну, в некотором роде, да», — несколько неуверенно произнес Ланд. Похоже, он был сам не уверен, что я, во-первых, подхожу ему в этом качестве, а во-вторых, что он сможет привлечь в экспедицию еще одного мага. Маги же они такие, задарма работать не будут. Я же сейчас не испытывал недостатка в деньгах, да и планы у меня были совсем другие, хотя, взвесив все за и против, решил рискнуть. Не отправиться в экспедицию, конечно, пока нет. Мэттерланд, вы не могли бы взглянуть на эту занятную вещицу, и сказать нам свое мнение насчет нее», — сказал я, снимая с шеи древний амулет с накопителем. Мак несколько секунд непонимающе смотрел на артефакт, а потом его глаза загорелись почти фанатичным огнем. «Это же...» — он схватил протянутый ему артефакт и тут же отдернул руку. «Еще бы! Если бы я не держал амулет в руках, то слабеньким болевым импульсом он бы не отделался. А ведь маг-артефактор... И где я спрашиваю техника безопасности?» Рина как-то схватила накопитель с тумбочки, пока я спал, и отошла от паралича только к вечеру, несмотря на лечение и защиту артефактов. Причем никаких специальных заклинаний я не создавал. Древняя вещица вполне самостоятельно научилась себя защищать. «Осторожнее, артефакт дается в руки только хозяину», — вовремя предупредил я мага, но тот, похоже, даже не обратил на мои слова внимания, сосредоточившись на изучении шарика, что лежал на столе перед ним. «Неужели полная активация?» — наконец пробормотал он. «Скорее всего, да», — подтвердил я его подозрения. «Артефакт сожрал просто уйму маны. Если бы не хорошие накопители, то никаких резервов бы не хватило». «У нас пытались провести полную активацию. Магу не хватило сил, правда, там и артефакт был чуть больше. Вы думаете, что размер тут имеет значение?» «Кто знает. Может, да, может, нет. Мы слишком мало знаем». Это-то и должна была решить наша экспедиция. Сев на своего конька, мэттер Ланд тут же где-то потерял всю свою неуверенность. Значит, артефакт в конце концов оказался у вас, подытожил он. Верно? Один из пунктов договора, пожал я плечами, не желая больше распространяться на эту тему. Но давайте вернемся к вашему предложению. Что вы можете предложить мне за участие в новой экспедиции? К сожалению, немногое. Снова расстроился Ланд. Все средства, выделенные на расходы и найм, были истрачены полностью, даже немного сверх того. Но у меня есть некоторое количество личных накоплений, так что я готов. А помимо мага-поисковика, нам потребуются рабочие, носильщики, проводники, охранники. Идентично перечислил я. Ну, может быть, удастся немного сэкономить. Например, можно не нанимать охранников, да и проводники нам особо не нужны. Рабочих же можно взять самый минимум. «Не самое разумное решение», — возразил мэтр Ност. «Пустынники боятся нападать на крупные караваны, но небольшой отряд они не пропустят без боя, так что охрана нужна обязательно». «Мэтр», — наконец я принял решение, — «у меня есть к вам предложение». «Э, предложение?» «Да, предложение о сотрудничестве. Так уж получилось, что последний мой поход принес мне некоторое количество средств, которые хотелось бы удачно вложить». так почему бы не вложить их в экспедицию? Предлагаю следующий порядок. Я возьму на себя все обеспечение, охрану, транспорт и людей, а также сам составлю вам компанию в поиске. Но только если вы согласитесь на несколько моих условий. Каких же? Мэтр подался всем корпусом вперед. Их три. Во-первых, обучение. Не только то, что читают местным в лекториуме, а действительно стоящие вещи. «Сюда же входит полный доступ к вашим личным архивам, записям и походной библиотеке. Без ограничений». Мм, Это сложно. Некоторые вещи, что там есть, являются собственностью заведения, к которому я имею честь относиться. Есть ограничения. Боюсь, это для меня принципиально. Уверен, есть какие-то способы обойти ограничения. Не знаю. Временно нанять меня в качестве ассистента, личного ученика...» составить договор о неразглашении еще что-нибудь, предложил я. Это лишь первое условие. Второе условие – ваша помощь в дальнейшем. Я собираюсь перебраться в коронный мир, и мне потребуются там хорошие знакомые, что могут дать правильный совет или рекомендацию, переговорить с нужным человеком. Ничего такого, чего нельзя было бы сделать человеку вашего круга. Согласен. Коротко подтвердил этот пункт Лангт. Ну и последнее условие. «Половина найденных артефактов, на мой выбор, переходит в мою собственность», и сразу добавил, увидев, как маг надувается для возражения. «Конечно, все найденные артефакты вначале будут всесторонне изучены и каталогизированы. Продавать их без согласования с вами я тоже не собираюсь. Фактически получить к ним доступ вам будет даже легче, чем кому-либо еще, ведь с вами у нас будет соглашение, а с другими магами нет». «Все равно это слишком», — проворчал артефактор. «Не соглашусь. Фактически это я делаю вам уступку. Ведь никто мне не мешает найти тех людей, что вы нанимали для прошлой экспедиции. Они без проблем приведут меня на нужное место. Останется только найти артефакты. Если смотреть на ситуацию с такой стороны, то я в некотором роде дарю вам половину находок». «Ха!» — хмыкнул Метерност. Ност. А вот что значит жить в торговом городе. Своего не упустим. Мэтр, предлагаю вам согласиться». «Лучших условий вам не найти. В конце концов, первая экспедиция так ничего и не обнаружила, несмотря на отличное оснащение. Шанс, что наш молодой друг потеряет деньги впустую, весьма и весьма велик, ну, сугубо, на мой личный взгляд». Тут же поправился он, чтобы не обидеть Ланта. «Мне нужно подумать», — после длинного молчания сказал тот. «Конечно, мэтр, никакой спешки тут нет». «Будем надеяться, что искатели сокровищ, что уже, несомненно, прознали о месте, где проводила раскопки экспедиция, не сильно заинтересуются им. Ну, хотя бы не все. Кто-то, конечно, заглянет». «Ладно», — сердито посмотрел на меня Ланд. «Считайте, что вы меня уговорили. Я согласен на все условия. Только экспедиция должна начаться как можно быстрее». «Не беспокойтесь. Я назначаю срок отправления через четыре дня, рано утром». и займусь организацией экспедиции немедленно», — улыбнулся я Метру, попавшемуся на такой детский развод. «Бег! Беги на Эди Брайта, скажи, что он мне срочно нужен». «Ну вот и все. Процесс запущен. Предлагаю пока обсудить, что же на самом деле представляет собой этот замечательный артефакт, о котором мы как-то совершенно забыли». Несмотря на мое, надо признать, немного скоропалительное решение организовать экспедицию, Да еще и в такой скромный срок. Идти по проторенному пути я не стал. Нанять кучу охраны и погонщиков вьючных животных – дело нехитрое. Куда хуже потом месяц тащиться до места и месяц возвращаться назад? Нет уж. Такие скорости меня не устраивали, даже при условии обучения современной магии. Думаю, мне будет достаточно одного дня на изучение личного архива мага и еще пары недель на уточняющие вопросы – следовательно, на экспедицию отводится от трех недель до месяца, что подразумевает, что мы должны добраться до нужного места за 2-3 дня. К сожалению, такую скорость не мог поддерживать даже межмировой караван при движении по ровной местности. Нужна была идея, и она появилась, благо знания, полученные в техническом вузе, не только не выветрились, но и основательно обновились и окрепли, поэтому появившийся Брайт был озадачен не столько поиском людей, сколько закупкой большого количества стального лома и строительных материалов. Это обещало вылиться в копеечку, но некоторые детали невозможно было изготовить из других материалов, даже при использовании магии. В первую очередь это касалось торсионной подвески и рамы, иначе ни о какой экономии маны речи бы не шло. А выдавать свои истинные возможности в выработке энергии я никому не собирался. Выбирая общую конструкцию, Я остановился на двухзвенном вездеходе с гибкой связкой двойного корпуса и независимой подвеской и приводом каждого звена. Мне нравилась его возможность забираться на крутые склоны и спускаться с них же. Подвеска, как уже упоминалось, была торсионная, ходовая часть — гусеничная. Обшивка корпуса — из толстых досок, защищенных магией. Привод колес — магический, с независимым управлением каждой из четырех гусениц. Так как ездить по узким дорогам я на нем не собирался, то увеличил ширину корпуса, сделав каждое звено почти квадратным, если смотреть сверху. Это увеличило вместимость и снизило шансы бокового опрокидывания. Больше всего помучиться пришлось со сцепкой, чтобы она с одной стороны была достаточно прочной, а с другой не мешала проходить сложные участки трассы. Благодаря возможностям магии и управления гравитацией Я изготовил и собрал все необходимые детали за двое суток, работая в одиночку. Неожиданной проблемой стало то, что задуманный транспорт не мог пройти по узким улочкам города, да и в ворота, рассчитанные на телеги, или, в крайнем случае, фургоны, тоже. Поломав над этим голову, я в конце концов плюнул и решил использовать свои возможности в телекинезе. Так что на третий день, а точнее ночь, гигантская тень вылетела прямо из скалы и спланировав над крышами домов, перемахнула стену и опустилась на песок. До самого рассвета я проводил тест-драйв, периодически прямо на ходу подшаманивая ту или иную деталь. Для этого у меня в кузов были загружены все оставшиеся после строительства материалы. Управление оказалось не то, чтобы удобным, но для поделки, которую удалось изготовить всего за 48 часов, более чем приличным. На следующий день по городу начали ходить слухи один страшнее другого — Кто-то говорил о страшном драконе, что по ночам ворует из города людей. Кто-то утверждал, что видел следы гигантской змеи, что приползла к стенам города, а потом вернулась к себе в пустыню и пророчил скорое нашествие чудовищных тварей. Но мы этого не знали, так как явился пребывающий в нетерпении археолог и увидел крайне скудный походный скарб, сложенный на десятки телег, что используют городские носильщики и, естественно, абсолютно неподходящий для пустыни. Не знаю, что он для себя решил, но возражать на мои слова о полной готовности к экспедиции он не стал, так что мы смогли спокойно поужинать и выспаться. Неприятности начались на следующий день, когда прибыли носильщики и потащили телеги к городским воротам. Когда к ним присоединились нанятые рабочие в количестве восьми человек и пять охранников, маг уже начал беспокоиться. А когда мы вышли за ворота и свернули прямо в пустыню, он уже не смог сдержаться. Позвольте. «Что это такое?» — начал Ланд. «Мы что, двинемся в экспедицию в таком составе? Что это за телеги? Почему нет животных? Почему так мало людей? Почему так мало припасов? А вода? Где вода? Как вы это все объясните?» «О, не беспокойтесь, мэтр. Сейчас все будет. Обратите внимание вон туда». Я указал рукой на один внешний ничем не примечательный бархан. Мак повернулся в указанном направлении. Пару секунд вглядывался — и когда уже хотел снова выказать свое непонимание и возмущение, так и застыл с наполовину открытым ртом. И неудивительно. Не был удивлен лишь один я. Пара человек из возниц телег даже рвануло бежать к воротам, прежде чем я успел всех успокоить. Надо сказать, вездеход производил впечатление. Ровный, покрытый тонкими листами стали поверх дерева корпус с современным для меня пустынным камуфляжем. Четыре длинных гусеницы из гранита Ну и, конечно, магия, что приводила все это в движение. Сердцем машины был крошечный кристалл алмаза, один из моих первых и не очень удачных попыток производства накопителей этого типа. По имперской классификации он относился к накопителям второго класса, но его хватало для приведения в движение вездехода, да и стоимость даже такого камешка на рынке достигала сотни тысяч ора. «Боги, это же магоход!» — наконец воскликнул потрясенный Ланд. «Ну, У нас их называют вездеходами и строят немного не так. По сути, это лишь очень упрощенная конструкция, что я смог собрать из местных материалов с использованием полученных знаний о магии. Полностью воссоздать вездеход с моей родины было невозможно. Но одну экспедицию аппарат должен выдержать. Причем достигнем конечной точки мы куда быстрее, чем если бы использовали животных. Позволите изучить устройство. Без проблем. Только предлагаю сделать это уже в пути. Времени ждет. Что же используется для создания движения? Замки икона Руя. Какая древность? Ну, не скажите. Они замыкаются автоматически по кругу устроенным перекрытием. Эффективность получается более... В общем, лишь треть маны тратится зря. Рывков практически нет. И можно изменять момент в очень широких пределах. Момент? Не понял термина маг. Силу вращения колеса, объяснил я. Что же? Должен признать, что уровень исполнения действительно более чем достойный. Непонятно лишь, зачем так изворачиваться, если есть куда более удобные способы. Пользовался тем, что оказалось под рукой. Как я уже говорил, вездеходы на моей родине строятся по совсем другим принципам, которые я не смог повторить здесь. Но с удовольствием послушаю, как имперские маги решают эти проблемы. Ну и соответствующую книгу, конечно, просмотрю. Маг тяжело вздохнул. С того момента, как мы начали экспедицию, я уже успел основательно зарыться в документы, которые явно не предназначались для широкого круга читателей. Это были лекции Имперской высшей школы магии, копии из библиотеки этого заведения, книги с пометкой для служебного пользования и множество другой не менее интересной литературы. Получив очередной раз магическую книгу археолога, я начал быстро листать страницы и успел осилить с десяток томов на самые разные темы, прежде чем пришлось возвращать артефакт магу и помогать Рине, сидевшей сейчас за баранкой. Управление было простейшим. Газ и рулевое колесо. То есть одна педаль, опускание которой приводило к торможению, а глубина нажатия регулировала скорость движения. Вообще-то девочку с собой брать я не собирался. Но взял. Уж очень она меня упрашивала. Чуть слезу не пустила. Пришлось брать и корка для усиления охраны и продолжения тренировок. Именно эти двое стали моими сменными водителями, так как Рина была лучше всего подкована теоретически, а Корк просто ничего не боялся. Остальные охранники, рабочие, головы пустыной черепахи боялись как огня и ни за какие коврижки не хотели в нее лезть, считая, что если что-то неправильно сделают, то она их обязательно съест. Семью Суфона я оставил на вилле, попросив без особой нужды не покидать защищенное пространство. Нет, щит их пропускал без проблем — Но меня беспокоила ситуация в городе. Последний месяц в бедных кварталах то и дело вспихивали дома, происходили какие-то сборища. Стражники были вынуждены усилить патрули и увеличить количество людей в них. Ни к чему в такое время оставаться без единственной защиты. Практически все свободное время, что удавалось выкроить между сном, управлением вездеходом и обучением, я уделял доработке, а точнее созданию с нуля землеройного артефакта с земли. Шансы, что удастся обмануть мага-артефактора, так же как охранников каравана, были близки к нулю, а ждать, пока рабочие выкопают находки, можно было неделями, поэтому требовалось создать настоящий артефакт для быстрого снятия грунта. Надо сказать, применение длинных спиц в артефакте было поистине гениальной идеей. Они так искажали структуру в магическом зрении, что понять, какие принципы лежат в его основе, было практически невозможно. Правда, и пользоваться при этом артефактом становилось довольно сложно. Впрочем, на один артефакт я не рассчитывал. Кто знает, насколько он окажется эффективен в песчаном грунте. Куда больше я надеялся на сам вездеход, который можно было использовать как мощный бульдозер. Даже как два бульдозера, если раскрепить сцепку и смонтировать на заднем звене отдельное рулевое управление. Так что по прибытии на место, рине и корку, предстояло освоить еще и управление этим видом техники. А ждать этого было уже недолго. Мы стабильно держали скорость в 30 км в час, не останавливаясь даже на ночь. Благо места, чтобы размять ноги, было предостаточно и в кузове, а на корпус были вынесены мощные фары магических фонарей. Тяжелее всего такой режим давался, конечно, мне, ведь я был единственным, кто мог оперативно вмешаться в управлении вездеходом не давая ему опрокинуться при неудачном маневре. К счастью, такие происшествия быстро сошли на нет с ростом опыта водителей и удавалось неплохо выспаться в развешанных по всему кузову гамаках. За трое суток пути мы отмахали добрые две тысячи километров. По прямой получалось чуть меньше, но все равно впечатляюще. И вот под утро четвертого дня мы оказались на месте.